В глухом ущелье. Три недели свадебного путешествия промелькнули сладостным мгновением. Аполлинарий Соколов со своей очаровательной супругой побывал в Париже. Молодые бродили по большим бульварам, где в антикварном магазине приобрели большую картину великого Шарля Лебрена, выложив кучу франков. Поражались величием пантеона, любовались мельницей Монмартра, отыскивали книжные редкости у букинистов на набережной, входили в заманчиво сверкающие двери фешенебельного ресторана «Максим» на Королевской улице. Супруги сорили деньгами, вращаясь в вихре развлечений и удовольствий. Казалось, что, очутившись в столице мира, Соколов забыл обо всем на свете и пребывает в состоянии постоянного праздника. А не съездить ли по давней привычке на юг, на берег Лазурного моря? Вопросил однажды Соколов, и они отправились вначале в захолустные канны, затем перебрались в более цивилизованную, наполненную русскими туристами Ниццу. Сухо шуршали листья пальм, пряно пахло диковинными цветами, и прибой, оставляя темную полосу на желтом песке, накатывался на берег. Однажды отправились на прогулку в гористую местность, поросшую высоченными соснами и вековыми дубами. День был ясным. Розоватый свет спокойно ложился на землю, покрытую густым, пахучим ковром хвои. Соколов, увлекая за собой Мари, как он теперь ласково звал супругу, поднимался по узкой каменистой тропке все выше в горы. Уже давно перестали попадаться группы туристов, которых здесь испокон веку великое множество. «Посмотрите, Аполлинарий Николаевич. Да не сюда, левее. Против скалы какой-то дом. Зайдем?» С любопытством сказала Мари. Соколов охотно согласился. «С удовольствием. Может, перекусим там, если хозяева окажутся гостеприимными». Они пошли вверх по тропинке винтом, взбиравшейся к вершине горы.